Глава 9. Они обычно белые. Ну, не белые, конечно, а с оттенками. Серые или желтоватые, Все зависит от времени года, от времени суток, от количества органической пыли на них, от количества тыли, копашащейся в пыли, и от песчаных клещей, что поедают тылю. После летней жары, когда термометр днем не показывает меньше 50, приходит осень. Начинаются дожди. И осенью степные барханы начинают зацветать от воды. Они промокают, тяжелеют. Ветра перестают гонять их из конца в конец, и на верхушках барханов, черным, насыщенным цветом, зацветает плесень. Черные пятна плесени окаймлены светло зеленой полосой. И вокруг нее, сразу как по сигналу выбивается из подостывающего песка степная колючка. Крепкая, как ультракарбон, не сломать, не разрезать. И сразу расцветает тончайшим пухом, очень тонким и легким, и которого очень много, и который тут же заполняет всю степь, все пространство, как только хоть на минуту затихает дождь. Но не в этот раз. Дождь идет не переставая, мелкий, но бесконечный. Аким, глядит на степь, и не узнает ее. Степь была черной, ни верхушки барханов почернели, как обычно, А все барханы полностью до основания были черны. Только разводы на черноте зелёные. Куда ни кинь взгляд сплошная чернота, только белые стержни-колючки густо растут пачками. Колючки много, а пуха в воздухе нет. Иногда его столько бывало, что солнца не видно было. А сейчас его нет совсем. Слишком много воды, чтобы он летал. И поверх всего этого живой, шевеляющийся ковер, шелестящий и шуршащий ковер из противных кусачих насекомых, из саранчи. Она непрестанно летит и летит с юга на север, навстречу машине, бьется в тент грузовика, плавает дохлая толстым ковром в лужах, остается жирным следом в грязи в колее от колес грузовика. Казаки сначала оживленно говорили, обсуждая такую невидаль, Потом смолкли. Молча удивлялись. И молчание это было настороженное. До станицы Карпинской едва было 150 километров. 5 часов хода. Это если через степь напрямки. но в степь шофер ехать отказался на отрез. Нешто не видите, грязь же. Встанем там и помощь будем ждать сутки. Тут грязи по ось, а там и вовсе по моторы будет. Оно вам надо в грязи ковыряться? и вытаскивать тяжелый грузовик из грязи казакам не хотелось. Прапорщику тоже. Он все видел и нехотя согласился. Запросил по рации полка и согласовал другой маршрут. На юг не поехали, повернули на Енисейский тракт на восток, и чем дальше ехали, тем больше дивились. Саранчи становилось все больше и больше, она залетала в кузов, Ее приходилось сгребать и выбрасывать. Тент закрыть невозможно, же это, говорил кто-то заднего ряда, видно с просонок. Кусается сволочь, два раза уже куснула. Закрыли тент. И те, кто не спал, смотрели на шевелившуюся степь через пластиковые окна. Аким не спал. Машина останавливалась иногда. Шофер вылезал на капот, очищал от раздавленных насекомых стекла, матерился, снова садился за руль и снова включал дворники. Так и ехали часов в шесть, и только после большого камня у бетонного дома повернули на юг, навстречу серому Марьеву, навстречу тучам из саранчи. Вскоре им попалась машина, она шла навстречу. В ней были дети и несколько женщин, перепуганные, усталые. Грузовику с казаками пришлось им дорогу уступать, иначе не разъехались бы в грязи. Времени еще и четырех не было. Ат темно, словно сумерки пришли. И шелест непрерывный, и тент на грузовике провисал, на крыше тысячи насекомых сидели. Приходилось вставать и толкать тент снизу, чтобы сбросить, сыпать эту заразу с машины. Саблина уже от непрерывного покачивания в сон клонила. И тут один из казаков воскликнул: "Гляньте, гляньте!" Он указывал пальцем. Не как скалопендра!» Те из казаков, что не спали, приникли к врезкам из прозрачного пластика, что выполняли в стенках тента роль окон. Саблин тоже. Как раз по его борту это было. Да где, спросил кто-то. Да вон же, на самом ближнем бархане красуется, на самом верху. Просто на черном ее видно плохо. И тут таким увидали эту мерзость. Для степняков сколопендра дело обычное, для болотных казаков редкость. Скалопендра была белой с желтизной, вернее, прозрачной, цвета срезанного старого ногтя. До нее и 5 метров не было. Большая она была, не меньше метров в длину, и четверть своего тела приподняла над барханом, словно рассмотреть грузовик хотела. И как по заказу грузовик тут проезжал на небольшой скорости из-за огромной грязной лужи. "А чего она задралась-то?" спросил один из казаков. Может, соранче уловит, предположил другой. Убейте ее, — сурово сказал третий. Сам он был с другого борта машины, видеть сколопендру не мог. Убейте, зараза редкостная, жить я от нее в степи нету. Просить дважды ему не пришлось. Тут же тент грузовика откинули, кто-то дернул затвор, но выстрела не последовало. Сбежала, сообщил тот казак, что собирался стрелять. Как увидите, «Бейте сразу, сознанием дело продолжал казак. Хуже этой падлы в степи нет ничего. Саблин с ними сам никогда не встречался, он в степь ходил редко, ни к чему ему было, но разговоры про этих существ от охотников слыхал. Да, зверь это был злой, хитрый и опасный. Одно слово сколопендра. Само слово за себя говорит. Зарывается в песок бархана и охотится на все, что проходит мимо. А любимой его добычей была птица дрофа. Куропатка и или гиконом тоже, конечно, не побрезгуют, но это мелочи для такой большой зубастой твари. Опытные казаки говорили, что до двух метров бывает, в три ладони шириной. Дрофа большая, вкусная и мясистая, разжиревшая на саранче и клещах. Все любят дров. Степные казаки дров выпасают, ими и питаются. Разводят их, охраняют. Птица это плодится хорошо. Корма в степи для нее навалом. Саранчи до клеща моря. А от жары у нее два слоя перьев. Птица любую жару выдерживает. Эти плотные слои перьев им от жары и от врагов помогают. Длинноногую дرافу такая пакость как скалопендра, никогда не поймает. Поэтому сколопендра выработала верный способ. Она отростила в своем белёсом мерзком теле страшные железы и крепкий мешок с мощными мышцами. Железы вырабатывают кислоту, а мешок ее хранит, а мышцы мешка, когда надо, резко, как спазм сократившись, эту самую кислоту могут выбросить на 2, а то и 3 метра. Кислота страшная. Точный кислотный плевок всегда смертелен. Драфа, конечно, еще бежит. Но от нее уже белый дымок идет, прямо на глазах, кислота обугливает птицы, перья и кожу. 50 метров, и птица падает на бок, дергается в судорогах. Кожа ее обгорает, лопается. Ну, а тут и сам охотник поспевает. И ладно бы дров жрала эта сволочь, так нет же. Все равно сколопендри, в кого плюнуть? Лишь бы мимо ее укрытия шел. Еще она откладывает в барханы десятки яиц каждый год. Так что, когда сонный казак говорил: "Убить эту заразу", спорить с ним вряд ли бы кто стал. Все были наслышаны. Машину качает из стороны в сторону. Траки, рассчитанные на песок и пыль, не всегда хороши в грязи и лужах. Он качается в такт с машиной туда-сюда. Чуть заваливается, когда грузовик наклоняется, чтобы объехать глубокую, заполненную водой, грязью и дохлой соранчой колею. Он едва держится, чтобы не заснуть. Хотя многие казаки спят, не стесняются. Наверное, заснул бы. Не закричи казак, что был рядом, внимание, пелинг. Саблин от неожиданности вздрогнул дробовик, что стоял у него промеж колен едва не уронил. Он сейчас возненавидел этого молодого казака, что сидел рядом с ним. Это был боец-электронщик. На груди у него висел бэк, блок электронного контроля, небольшой ящик с монитором. Этот ящик по уставу не отключается никогда. Антенна, торчащая у электронщика из рюкзака, ловит все электромагнитные волны, отображая их мощность, характер, источник. Аким с какой-то покорной яростью ждал, что скажет электронщик дальше. Конечно, он надеялся, что молодой казак ошибается. Все в машине на это надеялись. Те, кто спал, проснулись. Лица из лениво безмятежных стали серьезными, напряженными. Все смотрят на электронщика, и один из старых казаков спросил: "Чего там? «Рация Нуак!» Где?" удивляются казаки. "Юк ровно 7200 метров. Откуда здесь нак?" не верит старый казак. "До фронта 500 с лишним км. Что вижу, то и говорю", отвечает молодой электронщик. Один из знакомых Хаким у казаков Кошелев, стучит кулаком по стенке кабины. Взводные, китайцы на дороге. Взводный тоже удивляется. Машина встала. Прапорщик, два старых казака, один из них урядник и саблин, он теперь урядник тоже, отошли в сторону на совет, решали, что делать. Аким не придал значения тому, что его позвали. В другой раз, может, и погордился бы немного, но не в этот раз. Дело было серьезным. Электронщик подтвердил. Да, две рации. Пеленг чёткий работает, не скрываются даже. Сигналы взаимодействующие подвижные движутся на север к ним. И что тут теперь решать? Решать нечего. Враг в глубоком тылу. Придется останавливать своими силами. На помощь пока бой не начался звать нельзя, только демаскируют себя. Отступать тоже нельзя. Все это понимают решили принять бой, и как только он начнется, тогда выйти в эфир и предупредить своих, вызвать подмогу. Вот и весь совет. Машину причём за барханы там, взводный махнул рукой. «Пулемет сбоку от дороги поставим, Гранатомет под углом к головной машине противника. Я могу на ту сторону дороги пойти, предложил Аким. Как пулемётчик их начнёт бить, Они от машин за барханы попытаются отойти. Там я их на гранаты возьму. Да, согласился прапорщик. Возьми с собой двух казаков. Не дайте им там окопаться. Сабленневольно усмехнулся. Исаул, зараза, обещал: поможете с эвакуацией, погрузите, допроводите да и все. Тут вон оно как, все как обычно. Война. Он ещё вспоминал слова Исаула, а казаки уже тащили из машины тяжелый короб с пусковым столом гранатомета, снимали пулеметы, ящики с патронами для него, начинали копать в черных от плесени барханах себе точки, места, откуда будут вести огонь по дороге. Аким пошёл к дороге, осмотрелся, достал лопатку и из своих запасов поставил две мины на обочине. Мины поставил на ручной детонатор. То есть они сработают, когда он сам нажмет кнопку на своем мини-пульте. А так хоть прыгай на них, не взорвутся. Пока ставил к нему пришли два малознакомых казака. Нет, конечно, он их знал. Они вместе росли в одной станице, учились в школе, вместе служили в одном полку, но до этого дня почти не общались. Но прибыли в твое распоряжение, урядник, сказал один из них, садясь рядом и помогая саблю замаскировать место, где он поставил мину. Это был опытный казак-менёр, а второй был совсем молодой, как и Аким, он был бойцом штурмовой группы. К штурмовикам Саблен всегда испытывал симпатию. А щит почему не взял? спросил у него Аким с усмешкой. Так сказали, что на эвакуацию едем, думал, чего его с собой зря таскать? Казаку с винтовкой можно залечь подальше. Вон к тому бархану иди, говорил он, оглядываясь. Вот тут их гранатометчики встретят. Тут они и встанут. Тебе удобно будет огонь вести и нас прикрывать. Ты это. Сразу в бой не лезь. Сиди тихонько, ты нам фланг стереги, понял? Они с машин попрыгают, залягут под них, сразу начнут место искать, куда отползти, чтобы окопаться. Ты не вылазь. Сиди смирно. Сначала мы их на гранаты и на картечь возьмем. А как перезаряжаться будем? Ты следи, чтобы они нас не побили, и смотри, чтобы они нам гранат не накидали. Принято, говорит казак и идет к указанному бархану. Как звать-то? спрашивает таким у молодого парня. Карпенко, товарищ урядник. — Ну а ты со мной, Карпенко, сказал Саблин. Есть с вами. Они нашли удобный невысокий бархан, легли. Через открытое забрало шлема было видно, как насупился молодой казак. Серьезен. гранаты достает, разгреб плесень, кладет гранаты на песок. Запах, чуешь? спрашивает таким. Ага. Вроде как тиной воняет. Это плесень. Ты от нее подальше держись. Не дыши ею, говорит Саблин, сам привалился к бархану спиной лицом к небу. Загоняет в пенал дробовика два Жакана вместо двух патронов с картечью. Степники говорят: "Вредная она, дарги из нее какой-то яд варит". Картечь хороша на добивании, при выстреле в упор сразу после гранаты, а Жакан и на 30 метрах бьет неплохо. "А, есть не дышать плесенью", серьезно отвечает Карпенко. Он заметно взволнован. Он стягивает с левой руки армированную крагу. Рука еще не так работает, как хотелось бы. Врачи говорили, что будет в порядке через месяц. А какой тут месяц? Неделя только прошла. Он сжимает и разжимает пальцы, даже через плотно обтягивающие ультракарбон перчатки заметно, как они дрожат. Это не от повреждения. Они всю жизнь у него перед боем дрожали, а он это никому никогда не показывал. Зачем кому-то видеть такое? Ничего, ничего. Как работа начнется, все пройдет. Через дорогу перебегает казак и кричит, разыскивая их в барханах: "Урядник! Урядник!" Акиму еще непривычно, что так обращаются к нему. Сначала и не откликается, потом вдруг понял, что его кличут, и как проснулся. Чего? Взводный напомнить послал: "Электрику отключить!" До начала боя отключить, соблюдать радиомолчание, не демаскировать себя. Принято, кричит Саблен в ответ. Это напоминание лишнее. Даже молодой казак, что лежит рядом с ним на бархане носом почти в плесень, знает о боя. Посыльный убегает на свою сторону дороги. А Саблену на перчатку неуклюже падается раньше. Он сначала хотел раздавить ее, но передумал, сбил щелчком. И смотрел, как сплошным ковром по черной от плесени степи, прыгая и перелетая с места на место, летит, ползет, шевелясь на ходу живое море. Это непобедимое и неистребимое насекомое. Он снова поглядел на пальцы левой руки. Все еще подрагивают. И после этого урядник сует свой щит молодому казаку. Возьми. Без него не поднимайся. А вы удивлённо смотрит на него Карпенко как-нибудь